Не успели они отбежать подальше, как послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю, неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертолетами в нужном тому направлении, со страшной скоростью катилась вслед за ними. Волки, не успев ни свернуть, ни притаиться, оказались на пути живого, всесокрушающего потока громадного, набегающего точно туча по голове. И если бы они на секунду приостановились, то неминуемо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сайгаков. Настолько стремительно была скорость этой плотной, потерявшей всякий контроль над собой, животной стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а наоборот в страхе припустили еще сильнее, они остались в живых. И теперь уже они сами оказались в плену, в гуще этого великого бегства, невероятного и немыслимого. Если вдуматься, ведь волки спасались вместе со своими жертвами, которых они только что готовы были растерзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Такого, чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче, Моюнкумская саванна не видовала даже при больших степных пожарах. Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока бегущих, но это оказалось невозможным. Она рисковала быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями антилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбариные волки пока еще держались кучно и Акбара пока еще могла видеть их краем глаза. Вот они среди антилоп, распластавшись, ускоряют бег. Ее первые отпрыски, выкатив от ужаса глаза, вот большеголовый, вот быстроногий, и едва поспевает все больше слабее любимица, а вместе с ними и он обращен в панический бег, гроза нкумов, ее ташчайнар. Разве об этом мечталась синеглазая волчица? А теперь вместо великой охоты они бегут в стаде сайгаков, бессильные что-либо предпринять, уносимые сайгаками, как щепки в реке. Первой сгинула любимица. Упала под ноги стада. Только виск раздался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт. А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья, сообщались по рации, координировали, следили, чтобы оно не разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось снова гоняться по саванне за стадами. И все больше нагнетали страху, принуждая сайгаков бежать тем сильней, чем сильнее они бежали. В шлемофонах хрипели возбужденные голоса облавщиков. «Двадцатый, слушай, двадцатый! А ну, поддай жару! Еще поддай!» Им, вертолетчикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по белой снежной пороши, катилась сплошная черная река дикого ужаса. И в ответ раздавался бодрый голос в наушниках. «Есть поддать! Глянь-ка! А среди них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые!» — Крышка, братишки! Это вам не ну погоди! Так они гнали облаву на измор, как и было рассчитано, и расчет был точный. И когда гонимые антилопы хлынули на большую равнину, их встретили те, для которых старались с утра вертолеты. Их поджидали охотники, а вернее расстрельщики. На вездеходах-уазиках у с открытым верхом расстрельщики погнали сайгаков дальше, расстреливая их на ходу из автоматов, в упор, без прицела, косили, как будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые прицепы, бросали трофеи один за другим в кузова, и люди собирали дармовой урожай. Дюжие парни, немешкая, Быстро освоили новое дело, прикалывали недобитых сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но главная их задача заключалась в том, чтобы раскачать окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть за борт.